Глава 2: Добро пожаловать в ад огнем своих накроет. Добро пожаловать в ад. Был взвод, теперь настрое. С. Тимошенко Командующий седьмым ударным соединением Адмирал Урсон беспокойно ходил по кабинету. Очень хотелось напиться, да, так, чтобы забыть обо всем, но позволить себе он такого не мог. Слишком много людей зависело от его решений. Империя, которой он служил, рушилась на глазах. Орден, который всегда считался столпом и опорой государства, сошелся с императором в тяжелой схватке. Десятки систем лежали в руинах, тысячи кораблей плавали в виде уничтоженных островов по космосу. Да еще сегодня по гиперсвязи ему прилетело сообщение от старого товарища, герцога Ларса фон Триера. То, что это точно от него, не подлежало сомнению. В сообщении были кодовые фразы, позволяющие опознать. Странным было только место отправления. Одна из пиратских станций в приграничной зоне с Арваром. Но Ларс сам по себе странный, добровольно ушел в легион, сформированный из мятежников, хотя сам не участвовал в бунте. Урсон задумался, когда-то его спасло от такой же участи лишь то, что он был в дальнем поиске, далеко от границ Содружества, но вот младший брат Грик как раз угодил под суд, как один из бунтовщиков. Ларс сообщил печальную новость. Грик погиб, как и почти весь легион. Как это случилось, в ничего не было. Седьмое ударное соединение удержало взятую с наскока систему РАСП, Связь с центром была неустойчивой, а графы пытались отбить свою территорию, не жалея сил и средств. Вся система была забита остатками флотов, как Аратана, так и галанты Ретрансляторы, обеспечивающие возможности гиперсвязи, выбивались в первую очередь. Попытки отправить курьеров на скоростных кораблях регулярно перехватывались ушастыми, обложившими систему так плотно, что и мышь не проскочит. Все-таки не нужно было связываться с ними. Они, может, и не сильные бойцы в пехотных боях, но в открытом космосе являются грозной силой. Вот и получалось, что войска Аратана были зажаты в системе без возможности отступить, а ввиду того, что в самой метрополии полыхнула гражданская война, повод был адмиралу неизвестен, то ожидать помощи было бессмысленно. Выходило при любых раскладах рано или поздно, но ну аграфы их уничтожат. Есть надежда, что делусы смогут оттянуть часть кораблей на себя, но вряд ли. В приграничных сражениях потери у федерации были громадными, как бы они вообще не вышли из войны. Что делать Марк Урсон не представлял. Жертвовать своими солдатами он не хотел, сдаваться не позволяло честь. Да еще и гибель брата. Все навалилось одновременно. Пожилой офицер подошел к бару и налил полбокала вина. У него на флагмане была неплохая коллекция, но никогда до этого во время боевых действий он не позволял себе того, чтобы выпить даже такую небольшую порцию. Устав прямо запрещал. Как требовать от других выполнений правил, если сам их не придерживаешься? но сегодня все уставы и правила были похерены. Старый и опытный разведчик он чувствовал приближение катастрофы. Смерть Грига стала последней каплей. Еще не отчаянно, но уже крах надежд. Его соединение брошено. Распоряжения нет уже месяц. В Империи смута. Непонятно ничего. За что воевать? Империя бурлит. К командованию нет дела до запертого в окружении флота. Выход. Урсон с сомнением глянул на лежащий на столе наградной плазменный пистолет. «Нет, только не так. Он должен вытащить своих ребят из этой задницы. Да и добраться до тех, кто виноват в том, что сейчас в этой системе гибнут его бойцы, очень уж хотелось». Смахнув в открытый ящик стола пистолет, Марк еще раз перечитал весточку от старого товарища. «Возможно, это и есть тот самый выход из западни. Ларс оставил в сообщении контакт, по которому с ним можно связаться. «Стоит переговорить со старым краснокожим лисом, не стал бы он оставлять обратный адрес, если бы не имел видов на Марка». Но проблема в другом. С одной стороны, фон Триер – старый друг, которому можно доверять, но с другой стороны, он приравнен императорским указом к мятежникам, и контакты с ним могут стоить карьеры. Адмирал грустно усмехнулся. А какая, в принципе, разница, если даже непонятно, жив ли император? Налив еще бокалы залпом выпив, командующий быстрым шагом направился в сторону рубки связи. Станция обеспечения. Империя Арвар. На удивление, полет на отремонтированном крейсере до небольшой станции подскок арварцев, расположенной в приграничной зоне, прошел спокойно. Все системы, где выходили из прыжков, были пустые, что само по себе настораживало. Все же и архии и Содружество довольно плотно патрулировали ничейную полосу. В избежание, так сказать. Упаси бог, если противник займет нейтральную полосу. Ни одна из сторон допустить этого не могла. Потому как с каждой новой пустой системой хмурились Штейн с Ларсом, было понятно, что это не совсем то, что ожидалось. Но как бы то ни было, через 10 минут мы выйдем в нужной системе. На обсуждении плана появления в цивилизованных краях споры были весьма жаркие. Лейла с Дугласом настаивали на том, что нужно грузить десантные группы и попытаться перехватить на каком-нибудь маршруте транспорт, а затем на захваченном корабле эвакуировать выживших на одну из планет или станций Фронтира. Ланг и Дик предлагали лететь в «Аратан», хотя смутно представляли, как нас встретят. Я воздерживался от попыток вмешаться в спор по простой причине, не знал реалии Содружества. Ларс же молчал по неизвестной мне причине. Мы бы, наверное, долго еще спорили, если бы не потеря из-за столкновения со случайным астероидом, одного из складов, в котором по несчастливому стечению обстоятельств хранились запасы продовольствия. После этого происшествия Ларс внес предложение привлечь к обсуждению экипаж Арварского рейдера в лице капитана судна Арика Штейна, который предложил идею раздобыть нужные нам ресурсы на одной из приграничных баз. Координаты у него имелись, как у достаточно высокопоставленного офицера разведки. Станция, выбранная в качестве цели, была базой материально-технического обеспечения патрульных сил, но использовалась она еще и как пункт базирования ремонта некоторых пиратских кланов, работающих на разведку империи Арвар. Этот вариант показался всем достаточно разумным. В итоге, по результатам обсуждения, было решено, что полечу я, Ларс, Лейла, который напрочь отказался оставаться без меня на обломке базы Легиона, и Штейн, как единственный человек, имеющий доступ на станцию МТО Арвара. Взревели базеры тревоги. Экипаж занял места. Обратный отсчет. «Все, мы выходим. Напряжение в рубке колоссальное, все же неизвестно, получится ли задуманное. Вдруг рейдер списали или коды доступа сменили? Всякое может случиться». На экраны в рубке начали поступать данные визуального контроля первичного сканирования. Система была пуста, не шли запросы от диспетчера, не наблюдалось отметок кораблей, сканеры не ловили вообще никаких признаков технической деятельности. Это сильно напрягало. Арик, получив первые результаты сканирования, быстро отдал приказ на включение маскировочных полей. Ситуация непонятная, поэтому пилоты получили приказ тихой САП идти в сторону астероидных полей, чтобы, если что, укрыться среди каменных глыб. Сам же поднялся со своего места и направился к нам с Ларсом. Видно было, что Штейн чем-то очень сильно озадачен, поэтому решил обсудить непонятки с нами. Вообще решено было перед отправлением, что руководство возьмет на себя Рурх, как самый опытный из отправившихся на разведку. Что-то тут не так, такое ощущение, будто система необитаема. Хотя буквально полгода назад здесь планировали начать строительство оборонительного укрепрайона на случай войны с Арахнидами, но данные сканирования показывают полное отсутствие разумной деятельности в системе. Штейн задумчиво покачал головой. Я приказал идти под маскировочными полями в сторону отстойника кораблей. Он расположен скопление стероидов на одном из планетоидов. Там обычно находился небольшой персонал. Какая численность? Ларс решил сразу уточнить диспозицию, вдруг придется штурмовать. Человек 7. Потихоньку разбирали на запчасти останки бортов, Арик на мгновение задумался, вспоминая нужную информацию. Если не было нападения, они вполне могли уцелеть. Других вариантов не вижу, идти напрямую к станции опасно. А на посланные запросы отклик не было. Боюсь, что если здесь противник, то нас будут искать. Он потеребил манжету формы. Шанс проскочить незаметно есть? Это уже я подключился к разговору. Конечно, все системы переведены в режим малозаметности, но на всякий случай, думаю, вам стоит пройти в свои каюты и экипироваться. Я не знаю, чего нужно ждать, но шанс, что нас засекут, велик. И будет лучше быть готовым к любым неожиданностям. Кажется, Штейн с чего-то опасается всерьез. Мы с Ларсом переглянулись, видимо, мысли обоих были бы об одном и том же. Возможная подстава. Полного доверия моему земляку не было. Если бы не обстоятельства, то мы ни за что бы не доверили ему управление кораблем. Тем не менее, забрав с собой Лейлу, направились, как и советовал Арик, в свои апартаменты. Зайдя внутрь, не сговариваясь, быстро облачились в полную боевую экипировку, проверили оружие. Я проверил, насколько легко вынимается из заплечного магнитного держателя трофейный меч, что говорило мне «Придется помахать». Ой, придется. Ларс, как и я, в последнее время ходил с мечом, впечатлился моей работой с клинком при просмотре видео, снятого на нейросеть, когда я прорывался к кораблю «Архов». Да и при атаке арварского крейсера, ныне нашего единственного боевого корабля, меч не раз выручал. Лейла же с лишь стандартной штурмовой винтовкой. Заблокировав дверь на открытие снаружи, мы уселись за стол с открытыми забралами. Пользоваться связью не стали, нужно было обсудить ситуацию. «Вик, как думаешь, Штейн нас хочет подставить или реально произошло что-то незапланированное?» Первое слово произнес Ларс. «На всякий случай я передал приказ нашим десантникам быть готовым взять корабль под полный контроль». «Знаешь, я думаю, Арик сам не понимает, что происходит и чего-то очень сильно опасается. Не знаю чего, но страх чувствую». Он так и не рассказал, чего они такого нашли в разведрейде, но как только прошли первые результаты от сканеров, Арик испугался, очень сильно испугался. Я проверял наличие вкрепления в скафандр необходимых расходников. «Предавать нас ему нет смысла. Мы же не собираемся убивать его экипаж, даже наоборот, всерьез раздумывали о переходе к Арварцам. С этой стороны, я думаю, проблем не будет». Ларс хмыкнул. «У штена доверять не было причин, как и у нас ему». Но вот что могло испугать нашего капитана, непонятно. Предчувствие говорит, что ничего хорошего мы в этой системе не обнаружим. Как бы ноги смогли унести. У меня за последнее время после занятий с герцогом интуиция очень хорошо развелась. Вот я и выложил свои мысли, как есть. Сержант говорит, у меня есть дар предвидения, но будущего пока не вижу, только неприятности чувствую. Ты и правильно привел бойцов в боевую готовность. Будет заварушка, как есть будет. Знать бы еще, с кем придется биться. Я задумчиво постучал пальцами в бронированные перчатки по обойме винтовки. Лейла нас внимательно слушала, но не очень понимала, о чем речь. Мы-то с герцогом, как и большинство псионов, могли транслировать ощущения. Словами сложно объяснить, но Ларс понимал, на чем основываются мои доводы. Хотя он был силовиком, и интуиция у него была хуже моей. Но вот так понять друг друга почти без слов мы научились в ходе совместных тренировок. В это время мигнуло освещение, и на какой-то момент мы оказались в полной темноте. Почти сразу же управляющие модули скафов перевели броню в автономный режим, но через пару секунд вновь засветились панели. Мы переглянулись в непонятках. Что это было? Уже по тактической связи пролетел вопрос от моей любимой. Ответить я ей просто-напросто не успел. Голову пронзила сверлящая боль, будто кто-то пытался раскаленным сверлом проделать дырку в черепе. Не выдержав, я упал на колени, оперевшись руками о пол, попробовал отстраниться от боли, сжав ее в комок и вытолкнул за пределы моего тела. С трудом мне удалось пусть не убрать боль, но хоть как-то локализовать ее. От перенапряжения из носа хлынула кровь. Чувствовал, как она стекает по подбородку ниже в скафандр. Кое-как, напрягая все силы, удалось вернуть контроль. Более-менее придя в себя, я решил проверить, что с моими товарищами. Да уж, дело дрянь, по-другому не скажешь без мата. Лейла и Ларс были без сознания. Но если у Рурха индикатор аптечки горел желтым цветом, то моей жене явно срочно требовал смет медкапсулы, если не реаниматор. Попытка связаться с Рубкой оказалась безуспешной. И почему я не удивлен? Связь легла полником. Даже не сомневаясь в расовой принадлежности тех, кто нас атаковал, пауки. Только вот откуда они здесь? Все же мы сейчас пусть на окраине, но в зоне, принадлежащей Содружеству. Ладно, некогда сейчас выяснять причины, нужно срочно спасать Лейлу. Слава богу, в каюте имелся реаниматор, все же помещение предназначено для офицеров. Быстро рванул к жене и вынув ее из скафандра, потащил в сторону комнаты, где был установлен реаниматор. Положив ее в капсулу, запустил полное восстановление. Базы по медицине начального уровня были мной разучены, поэтому без проблем смог это сделать. Вот на высокоуровневое вмешательство в работу аппаратуры я бы не рискнул замахиваться, а так запустить стандартный режим без проблем. Убедившись, что реаниматор начал процедуру диагностики, я вернулся к Ларсу. Индикатор его аптечки постепенно переходил в зеленую зону. «Значит, приходит в себя, и угрозы жизни нет». «Не стал его трогать, сам очухается». «Я направился к оружейному шкафу, что-то мне кажется, стоит взять побольше боеприпасов, да и взрывчатка не помешает». «К тому моменту, когда сержант смог двигаться и принял сидячее положение, мой вид больше напоминал перегруженного мула». «Выгреб все, что только смог». «И что поместилось на подвесках брони?» «Как говорится, боеприпасов бывает либо мало, либо мало, но больше не унести». «Ну и куда ты такой красивый собрался?» Чувствовался, рур, еще не до конца пришел в себя, голос был слегка дрожащий. «На разведку? Куда еще-то? Если хочешь со мной, советую также грузиться грузиться. чувстве просто орешь, что боеприпасов будет мало». Я обрадовался, что сержант пришел в себя. Все-таки одному идти было опасно. В то, что рур пойдет со мной, да даже поползет, если нужно, не вызывал никаких сомнений. Минут через 10 Ларс пришел в себя достаточно для небольшой прогулки под проливными плазменными дождями с возможным градом в виде осколков гранат. «Как думаешь, найдем выживших? Все же менту удар Архов практически всегда смертелен». Ларс знал, о чем говорил. «Если бы мы не были в бронескафах со встроенными аптечками, то уже были бы мертвы». «Честно, не знаю. Если парни успели экипироваться, то шансы есть. В противном случае вряд ли». Пожав плечами, я ответил, как есть. «Мы оба были реалистами. Скорее всего, если на крейсере кто и выжил, то только единицы». Ладно, пошли, что ли? Как не оттягивая идти придется?» «Моя рука...» Коснулась сенсора открытия бронированной двери нашей каюты. А в голове мелькнула мысль. Дежавю.